Дмитрий Салонин почти как в кино. Часть первая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава первая. Дмитрий Савельев, город Красноярск, район ТЭЦ-3, 14 июня, воскресенье, 2 часа 20 минут. Для тех, кто сейчас в пути, в эфире работает дорожная служба. С вами в студии ее ведущий Антон Мельников. Несмотря на поздний час, движение на дорогах краевого центра местами сильно затруднено. Довольно серьезная пробка на участке от улицы пограничников до авиагородка. Сервис Яндекс показывает 8 баллов. Также стоит Октябрьский мост в сторону левого берега и партизана-железняка в направлении проспекта Металлургов. Только этого не хватало. Я выкрутил громкость магнитолы на максимум, все равно динамики в служебном Ларгусе практически мертвые. И полез в карман куртки за сигаретами. Откуда вообще сейчас пробка? На дворе воскресенье, а стрелки стареньких джишок на левой руке потихоньку подползают к половине третьего. Может, авария случилась или что посерьезней? Тем временем бодрый голос ведущего продолжал. По сообщениям автомобилистов, в районе перекрестка с улицей Краснодарской выставлен усиленный пост ГИБДД, на котором полицейские совместно с сотрудниками военной автоинспекции обеспечивают проезд крупной колонны боевой техники. Движение гражданского транспорта на данном участке временно закрыто. Пресс-служба краевого ГИБДД пока не дает никаких комментариев по поводу происходящего. «Просто замечательно. Мало того, что меня дернули на работу выходной, где пришлось проторчать до ночи, так еще и перспектива выспаться, кажется, стала очень туманной. Понедельник ведь никто не отменял. Я подкурил сигарету и, опустив стекло, глубоко затянулся. Ветер подхватил сигаретный дым и завертел по салону. В зеркале заднего вида вдруг замелькали синие проблесковые огни. А вот это уже совсем неприятная ситуация. Доверенность на Ларгус давно просрочена, да и со страховкой, кажется, какие-то проблемы были. Бросил взгляд на спидометр, даже 80 нет, невозможно на этом ведре быстро ездить. Чего привязались, может, скорая? На всякий случай я сбросил скорость до 60 и прижался вправо. Маячки в зеркале тут же нырнули в сторону и пропали. Мимо пронеслась газель с эмблемами МЧС на дверях. Следом за ней пара бронеавтомобилей «Тигр», что интересно, белых и с такими же опознавательными знаками. В свое время мне довелось послужить в спасательном ведомстве, и автотранспортное хозяйство региона я, в силу специфики своей должности, знал достаточно хорошо. Так вот, тигров в наших краях отродясь не водилось. Наверное, бронеавтомобили закупили совсем недавно и теперь перегоняют в подразделение. Летят как на пожар, еще и вояки кипиш нездоровые устроили в городе со своей колонной. Может, готовятся к крупным учениям или показательные выступления готовят. Вряд ли серьезные поводы для беспокойства имеют место быть, хотя неприятное предчувствие все равно обозначило себя холодком чуть ниже ребер. Что поделать, паранойя. Скрывать не буду, я всегда опасался чего-то глобального, вроде ядерной войны или эпидемии неизвестной заразы, даже готовился понемногу. Не так как серьезные выживальщики, стаскивающие солидные запасы всего, по их мнению самого необходимого в таежной схроны, в моем случае все гораздо скромнее. Впереди замаячили огни труп ТЭЦ-3, а обещанной пробки я пока так и не увидел. «Безумно хотелось спать, в глаза будто песка насыпали, поэтому я решил оставить машину на какой-нибудь платной автостоянке, если действительно упруть в пробку, и топать домой пешком. Благо идти уже не так уж и далеко». Проезжая мимо административного корпуса ТЭЦ, я заметил, что на парковке перед ним творятся странные дела. Автомобили сотрудников, работающих в ночную смену, в большинстве своем стояли прямо на обочине, а посреди парковки дымил выхлопом бронетранспортер, кажется, БТР-80, задравший в ночное небо стволы крупнокалиберных башенных пулеметов. Возле него лениво курили двое солдат в полной боевой экипировке, а чуть позади, перед крыльцом, стояли несколько тентованных «Уралов». Интересное кино получается. Решив проверить одну догадку, я включил левый поворотник и свернул на примыкающую дорогу, идущую вдоль территории ТЭЦ. Подвеска мучительно застучала на стыках бетонных плит, но длилось это недолго. Проехав с полкилометра, я остановился перед трехэтажным кирпичным зданием объектовой пожарной части и, оценив увиденное, тихо выругался. Ворота боксов для техники были открыты, а автоцистерны и подъемник выстроились на значительном удалении от здания. Личный состав, несмотря на поздний час, деловито проверял состояние пожарно-технического вооружения в отсеках, а низкий пузатый мужик в огромной фуражке старого дореформенного образца сновал между машин и эмоционально размахивал руками, видимо, указывая на известные ему одному недостатки. Случайный человек, увидев такое ночью, вряд ли бы подумал о чем-то плохом. Ну, тренируются бойцы, значит, так нужно. Или начальство приехало с очередной внеплановой проверкой. Я же, прикинув высоту здания пожарной части, почему-то подумал о том, что технику отогнали почти к самой дороге специально, чтобы она не попала под завалы при обрушении. Да и куча разномастных ящиков и коробок чуть в стороне от машин недвусмысленно на это указывают. «Стоп! Какое обрушение? Какие завалы?» Войска в городе, нездоровая кутерьма у пожарных, будто к войне все готовятся. Только с кем тут в Сибири воевать? Логические цепочки я выстраиваю быстро, но они, как правило, довольно мрачные. Ладно, для начала надо добраться домой, выспаться, насколько это вообще возможно, а уж потом со светлой головой и под кружечку хорошего крепкого кофе попытаться разобраться в происходящем. Я включил передачу и, развернувшись на небольшом пятачке заваленном пивными бутылками и мусорными пакетами, поехал в сторону дома. С обещанной по радиопробкой я столкнулся уже через пару минут в районе проходной алюминиевого завода. Все три полосы в сторону центра города оказались наглухо забиты автомобилями, и движения среди них не наблюдалось в принципе. Без лишних раздумий я нагло занял крайний правый ряд, перескочил тротуар прямо перед зазевавшейся «Тойотой» и оказался на заводской парковке. Машин тут было много, видимо, не я один решил прогуляться сегодня пешочком. Припарковавшись, выбрался из машины, захватил с пассажирского сиденья рюкзак и, оперевшись на багажник, подкурил еще одну сигарету. Пока я курил, пробка не сдвинулась ни на сантиметр. По свободной встречной полосе в сторону центра пронеслись несколько полицейских уазиков и новенький тайфун с эмблемами национальной гвардии. Хорош, зараза, только на картинках его раньше видел, да на видео, снятых нашими военными в Сирии. Интересно, конечно, все происходящее очень и очень интересно. Закинув рюкзак на плечо и отщелкнул бычок, проверил замки Ларгуса и потопал вдоль проспекта. На улице было прохладно и пусто, днем погода радовала 30-градусной жарой и отсутствием даже намека на ветерок, а сейчас начало конкретно так поддувать, и в одной клетчатой рубашке, надетой поверх футболки, быстро становилось некомфортно. Свет в домах практически не горел, только фонари освещали притихшие дворы тревожным оранжевым светом. Я шагал вдоль проспекта, погруженный в свои мысли. Справа от меня тянулась нескончаемая пробка, застрявшая в которой водители потихоньку выбирались из своих авто, чтобы размяться. Слева темные пятиэтажки и косматые, годами нестриженные тополя. «Молодой человек!» Раздался вдруг требовательный голос. Я дернулся от неожиданности и резко развернулся, машинально сжав в кармане зажигалку. Передо мной стояли двое полицейских. Один в шлеме и бронежилете с погонами лейтенанта на плечах, второй в простой советской каске и бушлате сержант, оба с автоматами и оба очень хмурые. «Документы предъявите, пожалуйста», — обратился ко мне лейтенант. Вздохнув, я полез в задний карман брюк, сержант при этом заметно напрягся и поудобнее перехватил автомат. Палец его правой руки переместился со ствольной коробки на спусковой крючок, недвусмысленно намекая, что глупости мне лучше не вытворять. Да и не собирался, в кармане лежало старое служебное удостоверение, которое при увольнении я забыл сдать. Срок действия удостоверения заканчивался месяца через три, поэтому я спокойно протянул документ лейтенанту. Увидев бордовую корочку с гербом, он немного расслабился и даже представился по форме. «Лейтенант Савицкий, батальон ППС!» На пару минут патрульный погрузился в изучение удостоверения, подсвечивая его фонариком на зажигалке. Я терпеливо ждал, зябко поеживаясь от холода. «Прапорщик внутренней службы!» Бормотал себе под нос лейтенант. «Так, ясно. Куда следуете?» Я хмыкнул, «Все-таки любая корочка при общении с полицейскими гораздо полезнее, чем паспорт или водительское удостоверение». «Домой иду, тут рядом, машину на кразе пришлось оставить, пробка дикая. Не знаете, кстати, что вообще творится?» «Не знаю». Устало покачал головой патрульный, возвращая мне удостоверение. «Но лучше сейчас по ночам дома сидеть, так, на всякий случай, и другие документы при себе держать». «Ладно, не задерживаем. Всего доброго!» Полицейские развернулись и направились в сторону проспекта. Я разглядел за кустами патрульный патриот, возле которого стояли еще несколько стражей правопорядка. Тоже в касках и тоже вооруженные, далеко не пистолетами. Почесав затылок, я задумался. «Плохо, очень плохо, когда полицейские не могут объяснить, что за ерунда началась в городе» но при этом ходят по улицам, вооруженные до зубов. Домофон, как обычно, не работал. Оно и хорошо. Ключи провалились куда-то на самое дно рюкзака. Высокотехнологичные лампы подъездного освещения, реагирующие на звук, тоже приказали долго жить. Наверное, не перенесли того, что их смонтировали в древней обшарпанной хрущевке, подъезд которой ощутимо благоухал канализацией кошками. Для проверки я пару раз топнул по ступенькам. Темнота, никаких изменений. Ладно, придется искать ключи на ощупь. А ведь скидывались на эти лампы всем подъездом, даже без пары скандалов с управляющей компанией не обошлось. Матерясь и нащупывая ногами ступеньки, я медленно зашагал наверх. Если бы не севший телефон, можно было бы подсветить путь фонариком, но трубка разрядилась еще когда я выезжал с работы, а портативный аккумулятор остался дома. Добравшись до своего пятого спортивного этажа, я остановился у окна, чтобы немного перевести дух и найти-таки ключи от квартиры. Но стоило мне расстегнуть рюкзак, как из темноты кто-то грозно рявкнул. «Стоять бояться!» Такого моя нервная система не выдержала, и я от души ткнул кулаком зажигалкой в темноту. Мы сидели на кухне и курили. Закипал чайник, но, учитывая уже початую бутылку дагестанского коньяка, чайник выполнял скорее декоративную функцию, работая на атмосферу. «В подъезде меня подкараулил давний друг, Максим Щукин. Он трудился на должности опера в одном из районных отделов полиции, и в отличие от подавляющего большинства оперативного состава, вид имел самый безобидный, чем постоянно водил в ступор жуликов, воров и прочих своих постоянных клиентов. Потому что безобидным Щукин был только с виду, и мое припухшее ухо полностью подтверждало этот факт». Кроме того, Макс плотно увлекался авиацией, сборными моделями и алкоголем. Вот такая вот разносторонняя личность. «Короче, Диман!» Макс опрокинул в себя стопку, шумно выдохнул и потер наметившийся под левым глазом синяк. «У нас в отделе шукер нездоровый начался. Управление письма строчит одно страшнее другого. Я даже не знаю, что думать». «Так они вам постоянно всякую хрень присылают», — ухмыльнулся я может тель додать ты извини конечно но нефиг в моем же подъезде на меня засады устраивать не надо само пройдет просто сейчас совсем дикую дичь городят типа личному составу необходимо содействовать воякам во всех вопросах начать вести этот макс нахмурился вспоминая «Строгий учет гражданского огнестрела с возможностью его изъятия по необходимости. Во! Типа разгвардейцы его не вели никогда. Участком вообще нарезали задачу составлять по фамильной списке населения и сверять количество жильцов». Макс потянулся за сигаретами, но пачка выскользнула и шлепнулась под стол. Матеря щуки наклонился за ней. Табуретка отчаянно скрипнула, и опер с грохотом обрушился на пол». «А я ведь знал, что покупать табуретки в дешевом супермаркете – плохая идея. Ну, что поделать, кризис. Да и Макс сам виноват, уже успел где-то прилично напиться, пока добирался до меня». «Задница, короче, вот», – заключил Щукин, усаживаясь на изрядно покосившийся табурет. «Такое ощущение, что намечается какой-то трендец, а какой непонятно. У тебя еще сигареты есть, я это не достал». Я молча протянул Максу свой бонт и залпом осушил рюмку. Поморщился. Все-таки мне ближе пива, чем крепкий алкоголь. Взгляд уперся в нарисованные на выцветших обоях кружечки с надписью «Латте», «Кафе» и подобной чепухой. Происходящее на улице мне вдруг показалось каким-то нелепым. «Я ведь сижу на своей теплой и по-своему уютной холостяцкой кухне среди привычных мне вещей и в компании хорошего друга. Из немного зарядившегося телефона тихонько играют песни Николая Анисимова, коньяка чуть больше, чем половина бутылки. А на завтра, наверное, можно и опоздать. Какие вояки, какие к чертовой матери учения, пошли они все лесом!» Сейчас схожу за ноутбуком, включим какую-нибудь подборку приколов на ютубе и славно посидим. Старенький мак запустился на удивление быстро. Я открыл стартовую страницу Яндекса и замерз бутербродом урта. рта. В топе новостей за день, который так никогда особо не радовал, не было ни единого слова о странных событиях, творящихся в городе. Где-то на Вавилово прорвало теплотрассу, в солнечном прошло громкое задержание со стрельбой, а в планете подвели результаты выставки собак. «Блин!» — выдохнул я. «Ты чё, Диман?» Макс внимательно посмотрел на меня, потом привстал и уперся взглядом в монитор ноутбука. «Видишь что-нибудь?» — криво ухмыльнувшись спросил я, внимательно глядя на Макса. Твою ж! Щукин налил себе полную стопку и моментально ее опустошил. «Дело дрянь, братан, да?» Интерлюдия первая Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 13 июня суббота 1 час 35 минут. Телефонный звонок выдернул майора Лазарева из тревожного сна, зажмурив воспаленные глаза. И как следует проморгавшись, он поудобнее устроился в кресле и сняв трубку с короговоркой ответил: Оперативный дежурный ГУ МЧС, майор внутренней службы Лазарев. Следующие несколько минут майор лишь кивал головой и изредка поддакивал голосу, доносившемуся из трубки. К концу разговора от сонливости не осталось и следа. Лазарев аккуратно положил трубку на место и уже потянулся было к соседнему телефонному аппарату. Но его взгляд упал на пачку сигарет, торчащую из кармана форменного кителя. Достав пачку, майор сунул в зубы сигарету и, покинув кабинет, направился на лестничную клетку. «Может, все-таки учение, Анатолий Степанович?» Капитан Пихтин сомнением посмотрел на Лазарева и, бросив окурок в служившую пепельнице стеклянную банку от кофе, закрутил крышку. У нас даже о внеплановых учениях за полгода известно, Паш, а тут звонят, сам знаешь, откуда рекомендуют. Настоятельно рекомендуют заметь. И никаких подробностей. Лазарев достал из кармана телефон, задумчиво глянул на экран. Предчувствие у меня нехорошее, понимаешь. Это у тебя в пожарном надзоре почти все на протоколы и графики завязано. А тут не знаю, чуйка какая-то. Тем более жене вчера сон недобрый приснился. Начальнику управления сейчас сообщите или утром. Майор кивнул, вытащил еще одну сигарету и, повертев ее в пальцах, отправил обратно в пачку. «Я всем сейчас сообщу, Паш, и начальнику, и в администрацию города. Пусть лучше потом паникером называют, чем подготовиться не успеют». Администрация города Красноярска, 13 июня суббота, час 47. Алексей Алексеевич Сотников откровенно недолюбливал свою работу. Куча бумажной волокиты, постоянные проверки, выезды. И ведь по большей части жуткая рутина, ежедневная и беспросветная. Однако Сотников был человеком обстоятельным и свою работу, пусть порядком надоевшую, выполнял хорошо. Должность начальника отдела защиты населения в Главном управлении по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности обязывала. Поэтому после неожиданного звонка от оперативного дежурного ГУМЧС Алексей Алексеевич не растерялся, а моментально развил бурную деятельность в точном соответствии со всеми имевшимися инструкциями. Оповестив вместе с дежурным диспетчером отдела ГО и ЧС всех, кого положено, Сотников принялся лично связываться с руководителями пассажирских автотранспортных предприятий. Что интересно, дозвониться до частников оказалось куда проще, чем до муниципалов, и если первые с готовностью соглашались оказать всю необходимую помощь, то вторые заваливали лишними вопросами. И постоянно требовали от сотников и подтверждающих документов, подписанных чуть ли не главой города. Откуда эти документы должны были появиться в 2 часа ночи, никого не интересовало. Понимая, что панику сеять не стоит, начальник отдела вежливо требовал оставить в гаражах определенный резерв автобусов для проведения учебных мероприятий, связанных с рассредоточением эвакуацией населения. Он вообще делал во всех разговорах упор на фразу «учебные мероприятия», доводя информацию спокойно, но жестко. Только неприятный холодок чуть выше желудка постоянно отвлекал и заставлял думать о жене, лежавшей сейчас в роддоме на сохранении. К трем часам ночи Сотников вычеркнул из списка последнего перевозчика и устало откинулся в кресле. Его немногочисленные подчиненные, в срочном порядке поднятые из постелей и вызванные в администрацию, спешно обзванивали предприятия и учреждения города. Маховики и шестерни, изрядно подкосившиеся после развала Советского Союза системы гражданской обороны, медленно раскручивались. Прямо сейчас на стратегически значимых объектах заспанные начальники отделов ГО и ЧС поднимали старые советские еще планы по рассредоточению рабочих и служащих, вскрывались и приводились в состояние готовности защитные сооружения, проверялись пломбы на ящиках с противогазами и костюмами химзащиты. Учебная тревога, проверка готовности. Всю ночь эти фразы звучали в телефонных трубках, вбивались в приказы и распоряжения. Да и как тревога может быть неучебной? На дворе 21 век угроза глобальной войны осталась в далеком прошлом, ведь каждый чиновник или политик знает, к чему приведет ядерный конфликт. Город спал. Раскинувшийся на берегах могучего Енисея, мерцающий тысячами ночных огней город с населением чуть больше миллиона человек, видел мирные сны. Никто еще не догадывался, что утром на привычные маршруты общественного транспорта выйдет едва ли не треть автобусов, а практически на каждом перекрестке будут дежурить усиленные наряды полиции и экипажи ГИБДД. Двери закрытых по случаю летних каникул школ вновь откроются, но их украсят непривычные таблички. Сборный эвакуационный пункт, пункт выдачи средств индивидуальной защиты, а наспех отпечатанная бумажка с надписью «Мобилизационное предписание» перестанет быть символом давно отгремевших войн. Сотников курил в открытое окно своего кабинета на третьем этаже здания администрации, отрешенно наблюдая за тем, как ползет огромная минутная стрелка на циферблате часовой башни. Три часа ночи. В сторону коммунального моста тащится поливочная машина, ее на полном ходу обгоняет вереница белых тентованных КАМАЗов с эмблемами МЧС на бортах. Где-то в кафе на набережной играет музыка, едва уловимо пахнет шашлыком и рекой. «Алексей Алексеевич!» Ожил вдруг за спиной селектор, Сотников вздрогнул и, подойдя к столу, ответил. «Марина Николаевна, я слушаю». Тут Буров подъехал из администрации Кедрового, говорит это срочно». «Пусть заходит». Город Красноярск, территория бывшего завода комбайнов, 13 июня, суббота, 2 часа 26 минут. Давление! Пошла вода, Миш! Мощный двигатель пожарного КАМАЗа взревел на предельных оборотах, и тугая струя воды ударила по клубам дыма, вырывающимся из окон заброшенного цеха. После шести напряженных часов борьбы с пожаром, охватившим несколько цехов и административный корпус бывшего комбайнового завода, огонь, наконец, удалось локализовать, но до полной ликвидации было пока далеко. Заместитель начальника краевого ГУ МЧС полковник внутренней службы Александр Владимирович Седов практически с самого начала руководил тушением пожара. Конечно, он мог бы следить за ходом тушения из кабинета или штабного автомобиля, но Седов так действовать не привык, а большие звезды на погонах не стали поводом чураться пропахшей дымом боевой одежды. К тому же в опасной близости от заброшенного завода расположены жилые дома, железнодорожный вокзал. И не важно, что накануне он взял отгул, а дома на другом берегу дожидается простывшая в самом начале лета дочь. Лерка прекрасно понимает отца, даже сама собирается поступать на будущий год в Сибирскую пожарно-спасательную академию. Александр Владимирович и товарищ полковник, он там, в коридорах управления, а здесь, на пожаре, бессменный РТП-1. «Алмаз-2, Ангаре!» – запросил Седов диспетчера гарнизона. «Ангара на связи, слушаю, Алмаз-2!» – отозвалась тангента радиостанции приятным женским голосом. «Алмаз-2, Ангаре. Локализация на площади 1500 квадратных метров, 2 часа 26 минут. На месте работают 4 от АЛ, АГДЗС, 27 человек личного состава. Дополнительные силы не требуются. Ангара, как поняли меня?» «Поняла вас, Алмаз-2. Локализация, 2 часа 26 минут. Дополнительные силы не требуются». «Ну и славно». Выдохнул Седов и окинул взглядом заводскую территорию. Хорошо, что без пострадавших сегодня, хотя пожар не из простых. Сразу по приезде на место полковник объявил ранг пожара номер два, предполагая наличие в заброшенных цехах и пострадавших, и взрывоопасных веществ. К счастью, обошлось. Причины пожара выяснят дознаватели, а сейчас нужно ликвидировать оставшиеся очаги, как следует пролить конструкции, чтобы избежать повторного возгорания. Потом можно и домой с чистой совестью досыпать остаток ночи. «Ангара Алмазу-2!» вдруг радиостанция. «Алмаз-2 на приеме, слушаю», — ответил Седов. «Алмаз-2, немедленно прибыть в ГУ, повторяю, Алмаз-2 в ГУ». Принял ангара, следую. Передав руководство тушением РТП-2, полковник сел в штабной Соболь и, стянув шлем-каску с подшлемником, задумчиво взъерошил волосы. Что там такого могло случиться в управлении, если его выдернули прямо с пожара? Главное управление МЧС России по Красноярскому краю. 13 июня, суббота, 3 часа 20 минут. Лазарев оперативно ввел Седова в курс дела, на вопрос полковника, где, собственно, сам начальник управления, майор лишь пожал плечами и как-то странно отвел взгляд. Впрочем, этот момент Седов решил выяснить позже, а сейчас, как временно исполняющий обязанности, он должен был возглавить срочное совещание. Ситуация складывалась крайне неприятная, если все происходящее, неочередная политическая игра, от принятых сейчас решений могут зависеть жизни сотен тысяч людей. Переодевшись у себя в кабинете в чистую форму, полковник наспех умылся, закинул под язык две таблетки нитроглицерина и твердым шагом направился в зал для совещаний. За длинным столом собрались начальники отделов и служб, представители МВД, Министерства обороны и Росгвардии. Практически перед каждым одноразовый стаканчик с кофе. У некоторых энергетические напитки, довольно нелепо соседствующие с гербовыми папками. Заняв место во главе стола, Сидов подвинул поближе микрофон и, не раздумывая, начал. «Товарищи офицеры, мне очень хотелось бы назвать сегодняшнюю ночь доброй, но, к сожалению, это не так. Как вы знаете, сегодня в час 35 оперативным дежурным нашего управления был получен сигнал «Готовность». На текущий момент неизвестно, является ли сигнал учебным, поэтому весь комплекс мероприятий предлагаю осуществлять как положено, расценивая поступивший сигнал боевым. Я прошу отнестись к ситуации с пониманием». «У всех нас семьи, дети, и всех выдернули среди ночи, но, думается, в этот раз банальными отписками нам не отделаться». «Товарищ полковник!» — обратился к Седову грузный майор с густыми усами. «А вам не кажется, что подобные вопросы должен решать непосредственно начальник управления?» «Его обязанности временно исполняю я». По слогам процедил полковник, буквально испепеляя майора в похолодевшим взглядом. «Но если вы, товарищ майор, хотите лично посоветоваться с товарищем генерал-лейтенантом, можете ехать следом за ним. По моей информации, он покинул город около часа назад, по личным обстоятельствам». Майор сконфуженно кивнул и уткнулся в бумаге, разложенные перед ним, а Седов продолжил. Сразу после поступления сигнала оперативный дежурный оповестил администрацию города, ими уже принимаются необходимые меры, в частности, подготовка стратегических предприятий и объектов, а также взаимодействие с автотранспортными предприятиями, частными и муниципальными перевозчиками. Это ключевой момент, если возникнет необходимость полной эвакуации, «Для формирования автомобильно эвакуационных колонн нам потребуется весь доступный пассажирский транспорт». «Товарищ полковник, разрешите? Подполковник Ковалев, батальон ДПС ГИБДД». «Конечно, слушаю вас». «Вы точно имеете в виду не частичную эвакуацию? Общую?» «Именно», — кивнул Седов. «Перед вашим ведомством как раз-таки может стать одна из самых сложных задач обеспечить движение и сопровождение колонн, не допустив пробок на выездах из города и мостах. Если будет эвакуация, задействуем резерв спецроту». Подполковник на секунду задумался. «Задача сложная, но выполнимая». «Не волнуйтесь, Антон Андреевич, в случае необходимости военная автоинспекция окажет необходимое содействие». Поддержал его другой офицер в зеленой офисной форме. «Майор Нечаев, военная полиция Красноярского гарнизона. Скажите, товарищ полковник, о каких сроках проведения эвакуации мы говорим?» Согласно полученной информации, время возможного нанесения удара вероятным противникам промежуток между 13 и 14 часами в понедельник 15 июня. «Чуть больше суток?» «Именно, и это наш главный козырь». Мы могли узнать о готовящемся ударе за 30 минут, и тогда никаких шансов провести эвакуацию не было бы. Необходимо наладить работу районных эвакуационных комиссий, дать команду на подготовку сборных эвакуационных пунктов, зон временного размещения. Организовать информирование населения, причем такое, которое не приведет к панике. Действовать нужно быстро и четко. Не стоит забывать об охране общественного порядка, мародеров и прочих проявления военного времени никто не отменял. Но, думаю, это уже зона ответственности МВД и Росгвардии. Товарищ полковник, вы серьезно думаете, что это война? А вдруг провокация? Нас ведь всех потом! Отставить, капитан! Седов шарахнул ладонью по столу так, что капитан в форме МЧС резко втянул голову в плечи и замолчал. «Вы простите, чем занимаетесь?» — тихо поинтересовался у него полковник. «Пожарный надзор!» — дрогнувшим голосом ответил капитан. Значит, вам лично ставлю такую задачу. Доведите до инспекторов, чтобы готовили памятки по защите от оружия массового поражения. Пусть сами печатают или старые запасы вскрывают, без разницы. Необходимо максимально информировать население, а через отделы профилактической надзорной деятельности это сделать проще. Плюс взаимодействие со СМИ. «Через несколько часов будет созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям и совещание с губернатором и главой города. После будут организованы селекторы с территориальными подразделениями. Мы пока только прикинули план действий и обозначили направление. Представителям других ведомств приказывать не могу, поэтому я прошу, не давайте никому затягивать процесс подготовки к эвакуации». Многие будут сомневаться, многие будут бояться и тормозить это дело. Давите, настраивайте, выдергивайте людей с отпусков, с больничных. Со своей стороны обещаю, наше управление сделает все, что необходимо. С Богом, мужики, работаем! Телефон в кармане тихо завибрировал, Седов залпом допил очередной стакан кофе, посмотрел на экран, звонила дочь, немного помедлив, полковник ответил. Да, солнце, ты чего не спишь? Пап, ты скоро, уже пять утра, от тебя ни ответа ни привета, я вообще-то волнуюсь. Все нормально, Лер, завод потушили, никто не пострадал, я в порядке. Чего тогда не? В Леркином голосе промелькнули хорошо знакомые любому отцу нотки детской обиды. «Тут еще одно дело образовалось, понимаешь?» Седов немного замялся и продолжил. «Понимаешь, кое-что скоро может случиться». «Что, пап?» «Да слушай, солнышко, это очень важно. Пока меня нет, тебе нужно собрать все документы в папку. Помнишь, у меня в шкафу непромокаемые. вот в нее». «Там же мой тревожный рюкзак. Разбери его, посмотри, что внутри. Ты должна собрать себе такой же. Слушаешь?» «Да, пап, конечно». «Умница. Я переведу деньги, как только откроется торговый центр, беги туда. Запомни, собирай все так же, как у меня. Ну и что вам там девочкам в дороге нужно?» «В дороге?» – удивилась Лерка. «Мы куда-то едем?» «Пока не знаю». Устало ответил Седов. «Просто сделай, как я прошу. Позже все объясню и еще. Сейчас скину номер одного моего хорошего товарища. Он вертолетчик из наших, Валентин Данилович. Если я не успею приехать, тебе нужно будет связаться с ним. Договорились?» «Хорошо, пап». «Да, солнышко». «Я тебя очень сильно люблю». «И я тебя люблю, Лер. Обязательно сделай все так, как я сказал». Город Красноярск, автобусная остановка, театр оперы и балета. 13 июня, суббота, 6.40. «Мам, почему автобуса так долго нет?» Мальчишка лет шести, одетый в камуфляжный комбинезон и вооруженный пластиковым автоматом, теребил за руку высокую молодую женщину с папкой в руках. «Не знаю». Нервно ответила женщина, день не задался с самого утра, мало того, что машина опять сломалась, и сыну нужно вести детский сад на автобусе, так еще и этого самого автобуса нет уже около часа. Мобильное приложение упорно твердило, что машин на линии нет, а возле остановки собралась приличная толпа. Люди нервничали, опаздывали на работу, и на чем свет стоит, костерили нерадивых перевозчиков. «Мам, мам, а какой автобус мы ждем?» Не унимался мальчишка. 87. сень. Так, подожди, вроде едет». Из-за поворота показался автобус и медленно покатил в сторону остановки. Люди радостно двинулись к краю проезжей части. Но автобус даже не думал перестраиваться в правый ряд и останавливаться. Перед ним ехала патрульная машина ГИБДД со включенными проблесковыми огнями, а следом тащилась целая вереница автобусов и маршруток. «Водители, освобождаем движение для колонны!» — гаркнул громкоговоритель на крыше патрульной машины. «Вправо! Прижимаемся вправо! Граждане, отойдите от проезжей части!» Колонна а вместе с ней долгожданный 80-й проехала мимо остановки и набирая скорость, устремилась на коммунальный мост. Толпа взорвалась негодованием и лишь самые наблюдательные притихли, заметив на бортах проехавших автобусов таблички ⁇ Эвакуационный ⁇